Глава 12. Верблюд. Чуть сколотый кончик его переднего зуба, с уголка тёмный, будто в детстве он хлебнул чернил, как бывало, мы баловались на уроках, пока учитель географии рассказывал о траектории распространения верблюдов в России. Время от времени передавали по рядам смешные записки на огрызках вырванных из тетради листов. То здесь, то там вспыхивал приглушённый смех. Медко стреляли из ручек в круглую спину сгорбленного новичка шариками жваной бумаги. И через стержень, краснея и тужесть до того, как закладывала уши, пытались втянуть в себя синих чернил, до появления непозволительно роскошных гелевых ручек сделать было далеко непросто. Я не могла не смотреть на этот зуб. Он так и манил прикоснуться к нему кончиком языка и придавал ему нечто гостов-малерское. Ещё тогда я внимательно слушала учителя в чудовищные изгибы горбов зачаровывали. Хотя я была равнодушна и к животным, и к географии, не выбиралась никуда дальше своего города и деревни, куда редким летом мы ездили с папой в гости к его родителям. На рынке, где из открытых кузовов грузовиков продавали гигантские арбузы и не только, покупали и привозили им желтых неоперившихся цыплят. Невесомые пушистые комочки на спичечных ножках метались от жары и ужаса в коробке с круглыми прорезями. Когда мы приезжали и открывали коробку, там были уже трупики. Цеплёнка потрясательной формы верблюда. Верблюд в минусовой степени. Верблюд почти человек, больше, чем человек. Самое прямое животное не осёл, а верблюд. Если он не захочет, его невозможно сдвинуть с места, говорил учитель, окинув разбушевавшийся класс равнодушным взглядом. Я стоя на коленях, на шёптал верблюду на ухо: "Ну пойдём, пойдём, ну вставай, пошли, ну давай, давай". Было воскресенье. Ах, какое это утро! поднявшая меня для жестокой жизни. Яркое солнце проникало в комнату сквозь шторы. Приближался полдень, но для профессора было ещё слишком рано, чтобы разбупляться. Он прямо не хотел никуда идти. Родион Родионович. Генвер. Малё примостившись в изножье кровати. Примечание. Генвер. Пойдёмте. Перевод с немецкого. Ты меня выгоняешь? Он недовольно бурчит в подушку. Все меня гонят. Bitte schön, пожалуйста. Я не на шутку нервничаю. Примечание. Bitte schön, пожалуйста. Перевод с немецкого. Подмывает, схватить его за плечи и потрясти, чтобы он внял моей просьбе. Ты такая же, как и все, халявщица, получила своё и гонит. Услышав это больно ранящее слово, я не берусь спорить, встаю с колен и по диагонали меряю комнату шагами. Случайными движениями касаюсь предметов, разложенных на открытых поверхностях. Понимая, что вставать он не собирается, совершая последовательность необходимых приготовлений, которые предпочла бы при нём не делать, но выбора не было. Просаюсь к двери, желаю убедиться, что она заперта, замерв, прислушиваюсь к шагам в коридоре. Затем подхожу к комоду, выдвинув верхний ящик, обнаруживаю там помятый белый почтовый конверт. Кинув ещё один быстрый взгляд на дверь, достаю его. Немного успокоившись, усаживаюсь на пол по-турецки, и в узких лучах света что проникали сквозь щель под шторой, отсчитываю новенькие пятитысячные купюры. Eins, zwei, drei, vier. Примечание. Один, два, три, четыре. Перевод с немецкого. Сегодня день икс, когда квартира-хозяйка приходит за ежемесячной оплатой, которая была низкой для центра, но высокой для покосившегося кирпичного строения со следами разрушения, которая стала моим домом. Кто-то проходит по коридору, раздражённо хлопнув дверью так, что дрожат стёкла в окне. Мы уже опоздали, чтобы уйти незамеченными. Дом проснулся и живёт своё воскресное утро. Она приходит только по выходным, и я, кажется, уже слышу её шаги по коридору, жду её появления на пороге с минуты на минуту. Сегодня она позвонила и сказала, что скоро приедет, и я не успела её отвадить. Не могла же я подорвать её доверие, сложившееся за 2 года, что я жила в красной комнате и сказать: "Простите, денег нет". Сказать, что меня не будет дома, тоже не помогло бы, потому что, во-первых, у неё были ключи, а во-вторых, обычно в такие дни я предпочитаю с ней не встречаться. Оставляю расписку и деньги в конверте на комоде, а сама ухожу, шататься по бульварам или просто сижу на площади напротив дома, наблюдая, как хозяйка появится, а потом спустя минут 20 выйдет из железных ворот, унося мои деньги. Я отдёргиваю штору, комнату, насмехаясь, пронзает солнечный свет, будто сейчас не поздняя осень, а настоящее душное лето. и забываюсь, когда прислонившись к окну, наблюдаю за движением внизу. Все жизненные тяготы смягчаются. Стоит мне только взглянуть на кривую улочку. Вижу шатающегося на ногах чудного человечка, такого маленького, так медленно переходящего дорогу на противоположной стороне улицы, что понимаю, это не пьяница, это мечтатель, как и я. А мимо него на углу бледно-жёлтого здания напротив прохаживается взад-вперёд сотрудник посольства в форме полицейского. Солнечные лучи высвечивают яркие полосы зебры и причудливые тени от дорожного знака на потрескавшемся асфальте. Из-за строительных лесов, окруживших фасад дома, увидеть тех, кто идёт внизу по моей стороне переулка, было возможно только взобравшись с ногами на подоконник и высунувшись из открытого окна. Иногда под окнами останавливались группы туристов, проезжали шумные свадебные процессии и даже лошади, которых вели за поводья мужиковатые наездницы. Сейчас там стоял криво припарковавшись между проезжей и пешеходной частью грузовик с синим в провисших складках кузовом. Я открыла окно отчасти, чтобы проветрить накуренную комнату, отчасти, чтобы рассмотреть плывущее внизу между железных балок макушке и нет ли среди них маленькой кудрявой седой головы. Громко смеясь, прошла стайка девочек-подростков. Я слезла с подоконника и села на кровать. чуть потянула на себя смятое одеяло, в которое с головой завернулся профессор. «В выходной он может лежать так до обеда или до вечера, а я буду бегать вокруг, поднося кофе и молясь, чтобы он не захотел пойти в туалет и не столкнулся с соседями». По уговору, заключенному вместе с договором аренды, хозяйка ясно дала понять, что в подколокло «Мне запрещено заводить домашних животных, никаких, даже рыбок, и приводить гостей, тем более мужчин». «Более того, в комнате нельзя курить, а сейчас у меня в кровати лежит мужчина, и бог мой курит. Может быть, я накрою его одеялом, и старушка ничего не заметит? План сомнительный, и я сразу его отметаю. Я Одиссей и должна быть хитрой, как Одиссей. Найти выход. О, боги, пошлите мне знак. Жестокие боги безмолвны. Я цыплёнок в коробке, трясусь не за себя, тем более не за него, за бабушку». Не нароком он мог затушить сигарету об упруги изовитушки зашедшей криком старушки, чтобы не везжала. А что? К чему разводить цицала муцала? Он вовсе не был жесток, даже никогда не поднимал голос ни на меня, когда мы были наедине, не на студентов в школе. Какими бы критическими ни были обстоятельства, он продолжал говорить спокойным, рассудительным тоном, по крайней мере, я не видела, чтобы он выходил из себя. Он мог взглядом пригвоздить к земле и тихо спросить. «Есть тебе чем гордиться, коротышка? Мой рост — один метр шестьдесят сантиметров, вес без одежды и на голодный желудок сорок восемь килограммов. Я хожу на цыпочках, когда мастер спит и бодрствует, и мне нечем гордиться, кроме того, что этот мужчина сейчас лежит у меня в постели. Он не был зол, и в отличие от меня, мелкой пакостнице воровки с детской внешностью — извлекал из жизни удовольствия гораздо более полные и разнообразные напившись на вечеринке до состояния, когда приходилось зажмуривать один глаз, чтобы сфокусировать взгляд, я выглядывала оставленные без присмотра вещи и заметив рядок винных бутылок, одиноко стоящих на подоконнике, выжидала момент, чтобы умыкнуть одну. Но момент оказался неподходящий, я была застигнута в расплох, вырыши из-за спины хозяйкой бутылок. Она молча протянула руку, и мне пришлось, залеваясь краской, вернуть ей бутылку. Всё бы ничего, я бы стоически вынесла такое унижение, но на той вечеринке был профессор, а хозяйка бутылок была его вздорной подругой, которая, как я подозревала, меня недолюбливала. И я представляла, как она смеясь рассказывает ему о произошедшем с его студенткой курьезе. Престыженная, я тихо ретировалась, так и не узнав, стало ли ему известно о моём преступлении. В других домах с деревянным паркетом, по которому непременно царапая когтями носилась возбуждённая количеством людей рыжая корги, я находила пустую комнату, закрывала дверь и в темноте шарила в чужих личных вещах, искала какую-нибудь безделушку, которую могла незаметно сунуть в карман на память: изумрудный камешек, металлическую статуэтку, глянцевый тюбик помады. В ваннах я оставляла рытвины от ногтей на гладком розовом мыле и выливала в раковину цветные жидкости из стеклянных флаконов. И это не считая того, сколько еды я стащила. Стоя на чужих кухнях возле чужих холодильников, пока некоторые из них не начинали предательски пищать, я стыжусь себя, но не могу прекратить. В супермаркетах я охапками крала жвачки и всякую мелочь, потому что это очень просто. Подходишь к стеллажам возле кассы, хватаешь столько, сколько помещается в ладонь, и идёшь внутрь магазина, где, приспустив рукав, прячешь всё в карман, потом проходишь, как ни в чём не бывало, и идёшь в следующий магазин. Я творила и другие пакости. У отдела, где на развес продают сладости, я находила ячейки с конфетами, мягкими внутри, в суфле птичье молоко, вафельное с кремовой начинкой, зефир в шоколадной глазури. Запускала руку в море подвижных обёрток ломала, сжимала и лопала, пока они не потеряют правильную твёрдую форму. Мне нравилось ощущение мягкой раздробленной каши в ладони, сладостный звук, с которым трещит сломанная вафля. Представьте, что все рафаэлки в коробке, которую вы дарите девушке на свидании или любимой учительнице на встрече выпускников, раздавлены. Здорово, правда? Я крошила печенье, хотя это было труднее. Я отламывала ножки у шоколадных грибов. оставляла круглые сладостные лунки от пальцев в зефире. Я могла долго так забавляться, не вызывая подозрений, пока кто-нибудь из покупателей с тележкой не начинал выжидающе толкаться возле моего отдела. Я сижу на полу и не делаю ничего, просто смотрю на часы. Ощущение опасности растёт буквально на глазах. Из головы никак не идёт, что дверь может быть открыта. Вновь проверив замок, робко сажусь на край шезлонга кровати. Родион Родионович, пожалуйста, пойдёмте, я куплю вам мороженое. Я наклоняюсь к свёртку, где предположительно располагается его ухо. Раздаётся булькающий звук. «Эйм» — из-под одеяла выглядывает один глаз и пронзает меня, как острая стрелка часов, которые до 12 дня идут угрожающе быстро, а потом замедляются. Первое «Эйм» следовало воспринимать как кантианский императив и доложить ситуацию. План досуга — предоставить список развлечений на предстоящий день — а он подумает, проводить ли его со мной или в другом, более привлекательном месте. Второе «ээм» означает, что расчехляться он не собирается. Нет, верблюд не сдвинется с места, просто превратит долгие часы в медленную каторгу. «Мороженое» — протяжно произносит он, и из-под одеяла вылезает одна рука, обхватывает меня за шею и валит на кровать. Удерживая ногой в горизонтальном положении, стаскивает и лозит руками по моему, оказавшемуся в плену, тельцу. Я бы не отказался от мороженого. В конце концов, говорит он, и энергично толкает меня коленкой под ягодицы. «Сходи-ка, принеси. Шнелле, шнелле». Примечание. «Быстрее». Перевод с немецкого. И тут комната вдруг поплыла, как пятно, разлитого кофе по скатерти, когда в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, ключ повернулся, замок щелкнул, и дверь отворилась. Протянувшаяся откуда-то длинная косматая рука совпадений привела прямо к двери мисс Визави, оказавшейся, как и следовало ожидать, близорукой в силу возраста квартирой хозяйкой. Eh un suite. Примечание. А затем перевод с французского. А затем раздался виск, и немудрено ввязать в такой ситуации Пусть и недостаточно громко, чтобы небеса разверзлись и поразили нас молнией, но достаточно, чтобы в тёмном дверном проёме материализовалась злорадная до скандалов и чужих невзгод соседка, а профессор от неожиданности откинул одеяло и приподнялся на локте. Реальность сильно отличается от фантазии, а ещё существует ряд случайностей и совпадений. Не такого я ждала от сегодняшнего дня. Визга, конечно, не было. Она была женщиной, которая умеет держать себя в руках, Но всё остальное — правда. И соседка под дверью, и старушка, ступившая в обуви на крапчатый ковролин, как Моисей на святую землю. Она закрывает за собой дверь и, раскачиваясь, проходит в комнату. Моё не менее нашло некоторые разрешения, и я ласково, как только могла, проронила. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответила она, попеременно глядя то на меня, то на профессора. «Кто это?» «Это не то, о чём вы подумали, — начала я, не зная, как продолжить». Кто вы? Вторилова, прос хозяйка, обращайся теперь к профессору. Это мой друг, ответила я. Он болеет и остался у меня переночевать всего на одну ночь. Гм, профессор откашлялся. Простите мой неподобающий вид, но я абсолютно здоров. Это всё она. Кто она? Да вот она. Он указал на меня. Маленькая врушка, обманом меня сюда затащила, обещала накормить, сказала: "Приглашаю вас на ужин". Но тут мы ж повесится от голода. Вы видели? Что? Мышей не видели. Он весь выражал спокойствие и умеренное любопытство. Старушка молчала. Я тоже не видел, но она говорит, что они тут есть. Есть, нетерпеливо, обрадовавшись возможности влезть в разговор, ответила я. Ещё как есть. Как хорошо, что вы пришли, продолжил профессор, сев на кровати и перекинув через плечо на манер римской тоги одеяло. Проходите, вы спасёте меня из плена. Вы кто? Старушку, кажется, переклинило. Я, профессор. Что вы здесь делаете? Я спал, ждал своё мороженое. Уходите немедленно. Я закрыла глаза ладонями, полагая, что это сделает меня невидимой. Но что вы так негостеприимно? С нарочитой оскорблённым видом он качает головой, встряхивает пачку, извлекает и закуривает сигарету. Сони, сделай нам кофе, пожалуйста. Я, чтобы убедиться, не галлюцинация ли это всё, потёрла рукой глаза. Как того и следовало ожидать, всё осталось на прежних местах. Хозяйка покосилась на конверт и, как одурманенная, молча подошла к комоду. Со скрипом села на стул, который сама же с моей помощью оборачивала прозрачной плёнкой. Бог знает, чем бы закончилось это жутковатое свидание, если бы не особое гипнотическое действие, к которое я до сих пор не могла привыкнуть. Профессор, не прикладывая никаких видимых усилий, оказывал на женщин любого возраста. Они начинали таять и растекаться, посмеиваться и краснеть. На морщинистом лице квартир хозяйки я заметила розовую краску, коснувшуюся кончиков ушей. Сергей в вытянутых мочках как кеттлево раскачивались. Он проник в её душу, как верблюд в игольное ушко. Прошу прощения, не расслышал ваше имя. Я его не говорила. Она провела руками по исцарапанной поверхности деревянного комода. И всё-таки уголок его рта приподнялся. Виктория Александровна. Очень приятно, Виктория Александровна. Вы, наверное, хозяйка, раз у вас есть ключи. Да, я хозяйка. По её лицу блуждала рассеянная улыбка. Чудесная комнатка и место такое хорошее, в самом центре. Он сидел, прислонившись к стене в позе, которая выражала спокойствие. Лицо хозяйки подогрело. Вы пришли за оплатой? Хозяйка поджала губы и утвердительно кивнула. У меня нет денег, он громко рассмеялся. Неправда есть, сказала я, заглядывая ей в лицо. Она недоверчиво покачала головой, но пододвинула к себе конверт. Пока она пересчитывала деньги, я стояла напротив, стараясь заслонить спиной профессора и одновременно привести себя в порядок. Ногтями соскребала оставшаяся сосна, засохшая вокруг рта хлопья. «А за электричество вы посчитали?» — спросила она, как ни в чём не бывало, как спрашивала каждый месяц. Совсем забыла я сейчас. Я подхватила деревянный табурет, телефон, чтобы подсветить и сфотографировать цифры на счётчике, и выскочила в коридор, где встретилась лицом к лицу с подслушивающей возле двери соседкой. Она отвернулась и принялась возиться с навесными замками на своих, а твоё входных в ходе соседских войн шкафах. Стоя на табурете к ней спиной и пытаясь снять показания со счётчика, я услышала, как она прошептала: "Шлюха!" Пока я была в коридоре, обстановка в комнате несколько изменилась. Профессор встал и, не обращая внимания ни на свою ноготу, ни на притаившуюся воглу старушку, принялся шарить по комнате, нащупывая сброшенную на кануне одежду. Одевшись, он что-то проворчал и зажёг сигарету. Он затянулся, и пепел упал на подушку. Он вёл себя так, словно рядом никого нет, и был удивительно хорош собой. Произведя на калькуляторе манипуляции с цифрами, я вычислила набежавшую за месяц сумму за электричество. перемножила ваты на рубли, записала цифру на бумажке и передала хозяйке. Она попросила меня высчитывать в точности до копеек, но я округляла в большую сторону. 383 рубля. Я заметалась по комнате, выискивая деньги. У меня только 350 33, отдам в следующий раз. Она вздохнула, нервно тряхнув кудрями. Профессор протянул мне сотню. "Меньше, что я могу сделать", сказал он, расплываясь в улыбке. Я взяла деньги и протянула ей Она с ужимкой сняла колпачок с ручки и поставила подпись на замызганной бумажке, не имеющей никакой силы, но нёсшей символический характер, узаконивая наши отношения. Все формальные процедуры были завершены, но она, кажется, не собиралась уходить, как сидела на клеёнчатом столе, так и сидит. Время шло, и казалось, что мы никогда не выйдем из этой комнаты. Естественно, ей хотелось поговорить, сделать мне выговоры, отсчитать по всем пунктам. Посторонне, постороннее мужского пола. Курение в комнате, но она, кажется, была смущена присутствием мужчины, хотя уже и одетого. Молчание затянулось и на этот раз профессор снова меня спас. "Но «Ну, я пойду", улыбнувшись и протянув ей руку, сказал он. "Auf Wiedersehen". Примечание. До свидания. Перевод с немецкого. Она замегала глазами и кивнула. "Auf Wiedersehen, профессор". Сказала она так тихо, что я больше прочитала по губам, чем услышала ее ответ. Единственное, чего мне хотелось после всего случившегося, как можно скорее покинуть этот дом. Сердце колотилось, но самое страшное уже произошло. Терять мне было нечего, и я последовала за профессором, который обувался возле двери. «Постойте, я тоже пойду, мне тоже надо идти», — сказала я и выскочила за ним, но гад прихватив пальто, которое, спотыкаясь, натягивала уже в коридоре. Он шел впереди, и я, осторожно, чтобы не упасть, коленки у меня тряслись, спустилась за ним по лестнице. Внутренний двор, фасад дома, полуоткрытые ворота, проем арки. Он вышел в переулок и зашагал прочь. На улицах было пусто, тихо и не по сезону тепло. По бульвару пробегали трамваи. Я втягивала носом в воздух и не верила своей удаче, что мне удалось уйти невредимой, и, сказалось бы, смертельной передряги, но самое страшное — ждала меня впереди. Мы шли по бульвару, когда он предложил позавтракать в одном по его словам милом месте, где он тысячу лет не был. Я знала где это и вела нас коротким путём переулками Хитровский, Казарменный, Подсосенский. Через 10 минут мы очутились среди низеньких зданий в Лялином переулке, перед трёхэтажным домом с зелёными ставнями на окнах и вывеской Булочная. Официант повёл нас в глубину зала. Столики в Большом Окне, где можно сидеть и смотреть на захватывающую жизнь старых московских переулков, были заняты семьями по 5-7 человек, пришедшими на воскресный бранч из синагоги неподалёку. И мы сели за стол у стены, над которым висело длинное зеркало в золотой раме. Булышное это местечко для своих, где под своими подразумевались гордые еврейские семьи. Я старалась не смотреть на них, но не могла оторвать глаз. Я хотела улыбнуться им всем, сказать взглядом: "Я с вами, примите меня, полюбите меня". Внутри царил аристократический дух с барочным налётом: антиквариат, высокие потолки с лепниной, большие люстры с хрустальными подвесками, старинные фортепиано, настоящий камин. Там подавали крохотные бутерброды с белым хлебом без корки с сёмгой и огурцом и что-то под названием шакшука. У меня заурчало в животе. Он заказал эту самую шакшуку, которая оказалась яйцами в соусе из помидоров, а мне сырники, возмутительно дорогие сырники с бокалом шампанского в качестве комплимента, от которого мне пришлось с великодушием отказаться. Вместо этого я попросила самую большую порцию кофе латте. Он тоже отказался от шампанского и заказал водку. Через пару минут принесли запотевший графин и рюмку. Он потянулся к графину, наполнил рюмку, выплеснув немного на стол. Кофе подали с одним круглым печеньем и кусковым сахаром. Я держала чашку осторожно, будто хрупкий цветок, и медленно по глотку отпивала, каждый раз обжигая рот. Сев поудобнее, на проваливающемся диване я повернулась к нему лицом и стиснула его руку. Он норовил ее освободить, но я снова ее ловила и касалась губами костяшек. Подошел официант и поставил перед нами по большой прямоугольной тарелке. «Божественно», — заметила я, имея в виду сырники, которые и правда были очень вкусными. «Хотите попробовать?» Я протянула к нему вилку. «Отстань», — сказал он, и откинулся на спинку дивана. Я вернула вилку на тарелку, стряхнула несуществующие соринки с платья, заметила, что оно стало мне маловато. Тут же пожалела о съеденном завтраке. Поковырявшись в своём омлете, он произнёс, «Я думаю, нам нужно расстаться». Я шарашно поперхнулась и кофе полился у меня изо рта. Несколько горячих капель растеклись пятном на одежде. Но почему? Три причины. Догадываешься, какие? Зал завертелся и раскололся на фрагменты, как огромный калейдоскоп. Я не догадывалась и только подумала, как много, ни одна и даже не две. Три это наверняка. Это звучит как приговор. Какие? Хотя достаточно и одной. Ты до меня не дотягиваешь. По спине пробежал холодок, я поставила чашку на блюдце и взяла салфетку в попытке стереть пятно с платья. «Во-первых, ты фригидна», — сказал он. Я вздрогнула от стыда. В этом дорогом ресторане я почувствовала себя не просто глупой, а умственно отсталой. Я шла по жизни с беспечной уверенностью, что, что бы ни случилось, я как-нибудь вырулю. Я же такая умная, больше всех знаю». Если бы до этого утра меня спросили, насколько я себя знаю, я бы ответила на восьмёрочку. Но сегодня я вдруг поняла, что не знаю ничего о себе, ни о нём тем более. По крайней мере, мне стоило бы догадаться, что не следует говорить, что я не испытываю оргазма с мужчинами. Какой жестокий бог вложил эти слова в мои уста. Говоря я это, я предполагала, как все наивные, и я не была той наивной, что всё самое как-то уладится, но на фрегидность глаза просто так не закроешь. Он бог секса. А я не испытываю сексуального удовлетворения. Очевидно же, что мы друг другу не подходим. И как бы потом я ни пыталась его переубедить, что мне с ним хорошо, что я счастлива, что мне достаточно только быть рядом, а испытываю я оргазм или нет, совсем неважно, всё было бесполезно. И мне это было очень важно, запредельно важно. Он это запомнит и будет упрекать, упрекать, упрекать меня до конца дня, как будто я в этом виновата. В общем, ещё тогда в самом начале я умудрилась всё испортить, и пути к исправлению не было. Даже если я научусь мастерски имитировать оргазм, сколько бы ещё глупых ошибок я ни совершила, ничто не могло сравниться с этой. Так я полагала и опять подумала, что самое страшное уже произошло, пытаясь успокоить клокочущее в горле сердце. Я посмотрела на часы на стене. Было без четверти час, и впереди длинный день. Во-вторых, ты не послушалась меня, когда я просил тебя не напиваться. Он выпил и резко поставил рюмку на стол. Тебе вообще нельзя пить. Ты отвратительно, когда пьянеешь, но тебе, видимо, всё равно. Выражение его лица напоминало грозовой день. Я слушала его с какой-то непосредственной отстранённостью. Моя рука дрожала, когда я подносила к губам чашку. Я старалась дышать как можно тише, упёршись взглядом в стол. В третьих, нам негде встречаться. Что это сегодня было? В твои годёшники я больше не ногой. Он сделал обжигающий глоток и поморщился. Я нервно теребила уже мятую и рваную со всех сторон салфетку. Я казалась себе бесполезной коробкой из папье-маше с дырой внутри. И у меня появилось чувство безнадёжности, что не существует решения ни одной из названных им проблем. Он рассеянно похлопал по карманам в поисках сигарет, достал одну из пачки и вышел. Его долго не было. Я начала думать, что он не вернётся и мне придётся самой расплачиваться за водку и завтрак. Я встала и вышла на улицу, его там не оказалось. Вернулась к столику. Он уже сидел там, «Невероятно». Я заговорила, подбирая слова, «очень тщательно». «Я найду работу» и перееду из-под колокола. «Только, пожалуйста, не оставляйте меня». «Какую работу ты найдешь? Ты же ничего не умеешь делать, только бухать». «Какую угодно, любую», — сказала я и примирительно улыбнулась. Люди за столиками смеялись, громко разговаривали и хлопали друг друга по спинам. Он пристально смотрел на меня. «Сиди тихо и не вздумай высовываться». Он с явным удовольствием наблюдал за воздействием своих слов, выискивал следы страха на моём лице, по которому рябью прокатились волны тревоги. Проваливай в свой Новосибирск, найди себе там муженька и никогда, никогда не высовывайся. Скажешь обо мне хоть слово, и я тебя уничтожу. Я даже не думала кому-то рассказывать про него, про нас. Убей он кого-нибудь, я бы об этом никому не обмолвилась ни словом. Убей он хоть сотню людей. И из всего сказанного больнее всего было то, что он может заподозрить меня в предательстве. Тайны по природе своей стремятся на поверхность, но эту следовало удержать, чего бы это ни стоило. Ни при каких обстоятельствах я бы не рассказала о нём, о том, что он приходил в красную комнату. Я бы никогда не предала его. Я верила, что он может меня уничтожить, что бы это ни значило, но явно больше, чем просто убить. Я не могла не вздохнуть, не пошевелиться. Всё время, пока он говорил, я не дышала, смотрела на день в окне и не знала, стоит ли его проживать. Он долил водку из графина и выпил, махнул рукой официантке, жестом прося принести счёт. Я пыталась убедить его, что готова меняться, но выглядели эти попытки смешно и убого. Ему нужно было знать здесь и сейчас, на что я ради него способна. Я, собрав всё своё мужество, проронила: "Я пойду к врачу, к сексологу. Я больше не буду пить, обещаю". Я почувствовала его горячее дыхание и запах алкоголя. Значит, снова могла дышать. Мне не на что было обижаться, ведь он прав по всем трём пунктам. Молчание затянулось, но неловкость будто немного рассеялась. Официантка принесла счёт. Взrap потратил с тобой время. Он отсчитал деньги и встал. Я уставилась в пол, чувствуя, что к глазам подступили слёзы. Он сказал: "Всё. Между нами остатки позднего завтрака, деньги, опустевшая пачка сигарет и самое плохое расположение духа, в котором мне доводилось его видеть. Я почти плачу в виде, как он обойдя стол, надевает пальто. Всё кончено. Всё кончено. Думаю я, но тут он делает немыслимое, от чего у меня снова бьётся сердце, наклоняется и целует меня в щёку. Моё сознание блуждает между короткой надеждой и долгими провалами в бездну. Ещё шанс, он даст мне ещё шанс. Сказать по правде, я ждала наказания не меньше, чем второго шанса. Я была совершенно готова к тому, чтобы он мной помыкал, но не готова проживать эту жизнь без него, пусть она и превратится в отбывание приговора. Вы меня презираете? спрашиваю я понизив голос до шёпота. Если бы я хоть иногда вспоминала тебя, то наверняка презирал бы. Подождите, окликаю его, но он уходит, не оборачиваясь. Часы показывают 5 минут второго. Сквозь пол я ощущаю вибрацию от движущихся под землёй поездов метро. Беру его рюмку и слизываю языком последнюю каплю водки с донышка. Я оказалась на улице. Мимо меня проносились машины, из глаз текли слёзы. Он распотрошил меня как рыбу. Взглянув на те свои изъяны, которые он вытащил на поверхность, я почувствовала, что люблю его, если такое возможно, ещё сильнее. Я пришла домой и, не узнав себя в зеркале, На меня смотрело чужое лицо незнакомки, обнаружила в волосах седую прядь, улыбнулась: "Если всё кончено, у меня останется кое-что на память о нём".